Четыреста тридцать пятый день в мире Содома. Два часа спустя заброшенный город в высоком лесу, площадь Фонтана. Они встретились у Фонтана, как робкие влюбленные. На нем был преображенский мундир с треуголкой батфорты, краги и шпага. На ней подаренная лилией глазатовое платье а еще наложенное Анной Сергеевной заклинание неотразимости. Сейчас, когда процесс омоложения только что был запущен, такие хитрости временно были необходимы, но пройдет еще немного времени, и Мария станет неотразимой в своем естественном виде о натюрель. И вот в тот момент, когда влюбленные взялись за руки, прогремел гром, И голос небесного отца сообщил капитану Серегину, Анне Сергеевне и всем прочим участникам проекта, что после того, как возрожденный Петр нашел себе подходящую жену, линию 1730 года можно считать успешно стабилизированной. Ведь Петр так зверствовал своим первым и основном воплощением только потому, что по большей части никак не мог устроить свою личную жизнь. И вместо поддержки получал от жены многочисленных любовниц одни лишь интриги. Теперь все будет по-другому. А посему каналы «Вышележащий мир» уже начали открываться. Пройдет чуть меньше месяца, и команда Серегина с сопровождающим ее войском сможет двинуться дальше вверх по мирам.